Глава тридцать пятая. Ладно, что мы имеем? Вырубленные в горах помещения с выходом на широкое плато. Большую высоту. И лес чуть вдалеке. Не густо для жизни. Я ведь даже не знаю, как питаться в живой природе. Черт, да я в палатке ни разу не ночевала. Один раз должна была, увидела гигантскую саранчу и осталась спать в машине, пока друзья наслаждались романтикой природы. Про добычу пропитания и рожек гастрам можно даже не вспоминать. Впрочем, современный человек едет на отдых с припасами, а огонь разводит с помощью спичек и зажигалки, а не путем трения киопалку. Так что в нынешней ситуации мои знакомые не имели бы ощутимого преимущества, разве что спокойнее реагировали бы на насекомых, которых я, к слову, до сих пор не видела в Наире, если я все еще в королевстве Сесила. Да и бояться надо не их, а диких зверей. Едва ли здесь они мирные и обходят возможную добычу за километры. В общем, красота. Теперь-то точно можно с гордостью сказать. Попало так попало. А все, что было до... Так, цветочки. Еще один вариант развития событий – тот, где меня спасают, а происходящее оказывается лишь досадным недоразумением. Но почему-то интуитивно я не верю в недоразумение, скорее в заговор. Рано Сесил расслабился, ой, рано. Потерял бдительность по месте бабушки наедине со мной. И я не почувствовала подвоха. Впрочем, я и не обязана его чувствовать. Сесил столько раз говорил, что теперь-то обо мне позаботиться, можно расслабиться и наслаждаться жизнью, что мог бы в действительно критический момент так и поступить, но нет. У него как будто все было схвачено. Да только все равно его обвели вокруг пальца. И меня заодно. Эх, Сесил, Сесил. Шепчу себе под нос, глядя вдаль. Что ж ты с нами сделал? Естественно, мне никто не отвечает, и я опираюсь спиной о скалу, любую с закатом. А посмотреть здесь действительно есть на что. Горы дарят чудесный вид. Природа прекрасна в любом из миров. Стоп. Закат? Произношу визгливо. Но только ведь был рассвет недавно. Я здесь дольше, чем думала, или я не в Нейрии? Растерянно бормочу себе под нос, и почему-то мне кажется второй вариант ответа правильным, хотя выгоднее был бы первый. Наверное. В любом случае теперь ясно одно. Раз солнечный день подходит к концу, никуда мне отсюда не уйти. Я и в светлое время суток способна переломать себе все при малейшей попытке спуститься вниз, а уж темное время тем более. Значит, нужно как-то располагаться на ночлег. Осматриваюсь и понимаю, что легко сказать, но трудно сделать. Где я тут должна спать, если все вокруг сплошной камень, а я не маленький выносливый житель Средиземья, отправленный мудрым волшебником на великую миссию? Да и у них были припасы и плащи. «Захожу обратно внутрь. Непонятной пещеры здания, в котором я очнулась и топчусь там некоторое время в нерешительности. Вроде как тут должно быть теплее и безопаснее, но сырость и тени по углам говорят об обратном. Ох, еще и платье на мне такое помпезное, абсолютно непрактичное. Хотя юбка имеет несколько слоев, можно пожертвовать одним-двумя, чтобы прикрыть плечи. Да и длина хорошая, ноги мерзнуть не будут». воодушевленная, ищу острый камушек, который должен помочь мне справиться с тканью. И темнеет меж тем стремительно. Ничего, после солнца на небе появятся луна и звезды. Подбадриваю себя, а они в таких местах яркие, не то что в большом городе с обильным искусственным освещением. Буквально через несколько секунд подходящее орудие труда находится, я даже сразу справляюсь с юбкой, удачно отрезая ткань». «Пещерные люди выжили, и я как-нибудь выживу. Хвалю себя вслух. Звук собственного голоса не дает завыть в голос отчаяния. Укутываюсь в модернизированное одеяние, еще и постелить под попу остается. Шикарно. Мода здесь правильная, теперь я в этом убеждена». Попади я в такую ситуацию на земле, на мне были бы надеты шорты или короткий сарафанчик, от которого ничего не оторвешь. Правда, была бы велика вероятность, что за спиной меня висел бы рюкзак с водой и перекусом, не говоря уже о средстве связи с внешним миром. И то, что в такие дебри меня бы никто не затащил, а сама я добровольно не пошла бы. Не мой вид отдыха. «Ладно, если бы да кобы, все знают, что следует за этим, а мне нужно выбирать место под ночлег. Захожу внутрь горы, и сразу сыро, душно и страшно. Выхожу на плато, ветер просыпается, да и луна яркая очень. В итоге остаюсь посередине, присаживаюсь прямо на порог. О, он еще и теплый, здорово. А не застужу застужусь за одну ночь. Снова подбадриваю себя, и как это неудивительно, засыпаю».